Глава седьмая. Матвей. Дед приснился лишь однажды. Он шагал вместе с Матвеем по каменистой тропинке, и вокруг шумели деревья и качались травы, плыли высоко в небе облака и трещали неугомонные кузнечики. «Подул вечер, Матвей!» — тихо сказал дед, и посмотрел так внимательно и пристально, что по коже побежали мурашки от этого проницательного и мудрого дедого взгляда. И что же делать? Вопрос сам собой слетел с языка. Надевай капюшон, внук, уже пора. Надевай капюшон, сказал дед, положил ладонь на плечо Матвея, и сон прервался. Он запомнился этот сон, хотя обычно Матвей никогда не помнил, что же ему снилось. Он запомнился, потому что был ярким и невероятно реальным. Помнились и деревья, и облака, и травы, помнился взгляд и голос И только тогда в полной мере стало понятно, как Матвей тоскует по своему прадеду. Оскарбник действительно начал наглеть, как и предупреждала старая записка. Он стал появляться на кухне и в гостиной свободно и легко, словно был домашним любимцем, которому все рады. Входил, ступая бесшумно и мягко, сворачивался черным клубком на кресле и довольно щурил желтые глаза. Кот стал жрать, тоже нагло и бесцеремонно, почти как приходящий каждый вечер Марьян. Таскал со стола бутерброды и конфеты, умудрялся разворачивать бумажки зубами и лапами и лопал все это с видом полноправного члена семьи. Матвей купил ему кошачий корм, но эта еда была встречена презрительным фырканьем. Скарбник демонстративно перевернул кошачью миску с сухим кормом и зашипел, уставившись на Матвея, словно тот нанес ему смертельное оскорбление. «А чего пан изволит есть?» — возмутился Матвей, с трудом подавляя желание пнуть бесстыжую зверюгу так, чтобы летела дальше, чем видела. Кот молча удалился. Словно ответ на подобные вопросы был ниже его достоинства. Но таскать сосиски и конфеты не перестал. Марьян словно догадывался, что это не просто домашний кот. Никаких вопросов не задавал, но и ни разу не погладил черную пушистую спину скарбника, не угостил его едой со стола. Зато Мирослава проявляла к скарбнику прямо таки материнскую заботу. Половина ее ужина уходила коту. И тот приноровился спать в ее комнате, словно молчаливый охранник. Матвей не возражал. Если скарбник решил таким образом позаботиться о владелице желанной, пусть так и будет. Желанная лежала теперь у Матвея. Он перечитал записи Мирославы, ее длинную переписку, и не увидел в ней ничего особенного. Девочки склонны все преувеличивать, это факт. Конечно, пожелание сестре сломать ногу отвратительно, но, учитывая, что Снежанка приворотом увела парня у Мирославы, это было еще довольно милостиво. Неизвестно, что ожидало бы мать и Снежанку, если бы они все-таки решились на участие в ведьмацком шабаше. Варта не щадила обычных людей, приобщившихся к колдовству. Наказанием за темное колдовство могла быть смерть потому Матвей считал, что повода для паники нет. Но вопросы оставались. Почему скарбник захотел, чтобы Матвей непременно нашел желанную? Почему потребовал, чтобы была найдена Мирослава? Что было на уме у этого бессменного семейного хранителя? Приближался выпускной, и Мирослава коротко сообщила, что ей прислали платье. Тот, кто выполнял ее желание, приступил к работе, и очередная просьба Мирославы скоро будет выполнена. Матвею и самому было любопытно посмотреть на того, кто оказался кровно связанным с желанной, ведь желанное — это проклятие. У каждой семьи в клане есть свое проклятие. Возможность противостоять темной силе и огромная власть даются не просто так, за это приходится платить. Именно поэтому современные члены кланов так настойчиво оберегают своих детей от всей этой темноты. Поэтому и прадед берег Матвея. Хотел ли дед Стефан, чтобы правнук пошел по его стопам? Желал ли обречь Матвея на бесконечную войну с темными силами? В последнее время Матвей думал об этом постоянно. Вспоминался прадед Стефан, его высокая сухая фигура, его выцветшие, как осеннее небо, глаза. Его привычка трепать правнука по затылку, поджимать губы и отводить взгляд, словно один вид потомка, вызывал горькие воспоминания. Стефан говорил, что Матвей очень похож на свою мать, внучку Стефана. Но на самом деле правнук Ведьмака был как две капли воды похож на своего славного прадеда, разве что глаза разноцветные, яркие и живые, не такие безразличные и отстраненные, как у старика. А так. «Те же густые брови, те же широкие скулы, тот же рот». «Вырастешь — узнаешь», — приговаривал прадед, когда приходил домой поздно, усталый. «Где ты был?» — расспрашивал правнук. «Что это за пятна на твоей обуви? Похоже на кровь». «Похоже на грязь, не задавай глупых вопросов. Уроки сделал, ставь чайник, будем ужинать». Старик хранил секреты от правнука и лишь раз в месяц будил ночью и заставлял относить блюдечко с молоком и кровью в подвал. «Не забывай, кому ты обязан своим существованием. Деньги тебе пригоняет семейный скарбник». Этот котяра живет в подвале дома с давних времен. Он знал мать Матвея, знал бабку, знал прабабку. Он был свидетелем всего, что случилось в сороковых годах прошлого века. знала, от чего погибли два брата Стефана, что случилось с семьей во время войны. Наверняка скарбнику известно, кто враг Матвея, кто эта загадочная ведьма. Известно, но он молчит. Снежанка тоже знает, кто главная ведьма, но не говорит. Не пытать же сестру Мирославы, правильно? Хотя, может, она скажет по доброй воле, если найти к ней подход. Может, стоит познакомиться? Мавка-руська тоже знает, но эту неуловимую бестью не поймаешь и не расспросишь. Она как призрак появляется и исчезает по собственной воле. А еще Матвей смущал маленький кулон в Старой Праге. Старинное украшение, выставленное на виду у всех людей городка. Ладно, посетителей из обычных это украшение не удивит, Вряд ли они догадаются о том, что это старинная вещица, имеющая немалую цену семейный раритет. Только Матвей мог бы поклясться, что этот кулон украшал шею девушки-прадеда Стефана. Почему хозяин Старой Праги выставил кулон на всеобщее обозрение? Чем хвастается? Что желает показать всему городку? И кто является хозяином Старой Праги? Найти справки не составило труда, достаточно было поинтересоваться у Марьяна, и тот легко ответил, что сеть кафешек «Старая Прага» принадлежит семейству Луш. Все указывало на Григория Лушу, и Матвей, обдумывая слова Снежанки о том, что ведьма «страшный человек», уже не сомневался. На выпускной Матвей поначалу не планировал идти. Что там будет такого, ради чего стоит наряжаться и улыбаться приставучим девчонкам, слушать выступления учителей и любоваться подвыпившими одноклассниками? Но едва Мирослава сообщила о своем третьем желании, как решение Матвея поменялось. Стоило увидеть, кто все-таки связан кровным проклятием с желанной. Какая семья клана выполняла все желания, записанные в книге? Или это не семья? Может, выполняющий желание и есть та загадочная ведьма? Может, поэтому так хочет завладеть книгой, чтобы снять с себя проклятие? В любом случае, все прояснится на выпускном. Матвей долго стоял перед зеркалом в этот день, возился с непослушными короткими вихрами, а после старательно подбирал одежду. Костюм «тройка» у него имелся прадед Стефан настоял на покупке приличной одежды, как он это называл. И, повязывая галстук поверх классической белой рубашки, Матвей вдруг подумал, что пригласит Мирославу на медленный танец. Она ведь не сможет ему отказать. Влюблен ли он в Мирославу? Наверное, нет. Конечно, девчонка по-прежнему притягивает его, как магнит тянет к себе железо. Но это не значит, что железо влюблено в магнит. Просто по-другому рядом с Мирославой невозможно. Хорошо, хоть она сама не подозревает о том, что ее карие глаза невероятно притягательны, а улыбка завораживает. Матвей подозревал, что и Марьян не остался равнодушным к девчонке с мрачным макияжем. Слишком внимательно поглядывал он на Мирославу, слишком тщательно оберегал, всегда оказываясь рядом в сложной ситуации. Хотя, может, Матвей и ошибается».